Сейчас все это вдруг сложилось в устрашающую картину. И главное место в этой картине занимали негры, а за ними стояли янки со штыками наготове. готове. «Ее могут убить, могут изнасиловать», — подумала Скарлетт, «и, скорее всего, никто за это не понесет наказания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 Ее затрясло, и впервые в жизни она поняла, что невластно над людьми и событиями отчетливо увидела, что Скарлетт Охара, испуганная и беспомощная, отнюдь не средоточие вселенной. Таких испуганных, беспомощных женщин, как она, тысячи на юге, и тысячи мужчин, которые сложили оружие у Аппоматокса,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 были в душе такими буйными, способными, если потребуется, даже на убийство. К примеру, Ретт, бесстыжий разбойник, и тот убил негра за то, что он нахально вел себя следи. Фрэнк вошел, кашляя, отряхиваясь от дождя, и она стремительно поднялась с места. «Ах, Фрэнк, сколько же нам все это терпеть!»